Глава двадцать «Каких он размеров?» Наконец, собравшись мыслями, спросил я. «Приблизительно стот тот остров, который под ним», — ответил дракон. Я оторвал взгляд от неба и переместил на горизонт. Вдалеке виднелся возвышающийся силуэт темного острова. «Это остров Фасета», — начал объяснять дракон. «Он необитаем, и люди здесь». Если и жили, то до пришествия богов. Когда-то здесь был дворец бога магии. Это было прекрасное место. Но уже несколько веков, как его облюбовали не спящие, а дворец Фасета демонический культ превратил в свой храм. «Дыру можно закрыть», — сказал я. «Но не уверен, что у меня хватит на это силы». «Не хватит. Чтобы закрыть дыру таких размеров, одного домантийца недостаточно». Нужно не меньше дюжины. Или сотни магов с гранью создания. И на это уйдет очень много времени. Сейчас эта задача невыполнима. Я не для того тебя сюда принес». «И что же тогда?» Спросил я, но дракон не ответил, словно бы давая мне возможность самостоятельно разобраться и сделать выводы. «Не понимаю, как они смогли сделать такую огромную дыру?» «Не могут разрушать щит изнутри?» «Не уверен», — протянул дракон. «Но могу предположить, что на острове есть артефакт, ослабляющий небесный щит. И да, это сделали именно не спящие, а не ларвы-демоны. Это, случайно, не тот артефакт, который по частям собирает Врлиар? Нет, этот артефакт создан не шарганом, а не спящими. Ради его создания...» им пришлось убить не один десяток многогранников. «А ты что-нибудь знаешь о том артефакте, что собирает Врлиар? На всякий случай спросил я. «Таких знаний у меня нет. Только то, что ты и сам знаешь. Его создал Шарган, но для каких целей, мне неизвестно. Учитывая, что артефакт пытались разрушить, могу предположить, что это сделал кто-то из богов, но уничтожить его полностью так и не смог» поэтому спрятал его обломки, разбросав по всей Адаре. Неспящие и сейчас на острове? Несколько смотрителей и погонщиков демонических тварей. Их там не слишком много, ты бы с ними справился. Но опасность здесь представляют не неспящие. Подожди, погонщиков, смотрителей? Неспящие могут управлять демонами? Верно. Практически так же, как ты управляешь нежитью. Они подчиняют себе демонов и управляют ими, но они им нужны не только для этого. демон – это энергия будущего неспящего. Когда средняя стадия демона набирает достаточной силы, он готов перенестись в человеческое тело и обрести разум. «Значит, нам надо на остров, чтобы уничтожить артефакт, ослабляющий щит?» — мрачно предположил я. «Нет, Ананд, Сейчас нельзя приближаться к острову. Это самоубийство. Остров кишит теродемонами. По моим подсчетам, их там больше тысячи. И еще столько же плавает у острова. Зачем столько демонов на необитаемом острове?» Озадачно произнес я, и ответ тут же нашелся сам собой. «Они готовят армию?» «Да», — ответил дракон. «Я уже многие годы наблюдаю, как имперские корабли...» Привозит сюда животных для подселения ларва демоном. Они готовят армию. Варлиар собирается начать войну с другими государствами континента. Сделал я и без того очевидный вывод. Да, есть все основания думать, что его цель — захватить мир. И с такой армией он это сделает быстро и без труда. Но не только в этом опасность. Когда вся эта армия превратится в неспящих, когда тысячи теродемонов хлынут на материк — План Шаргана будет исполнен. Человечество потеряет свободу, все будут порабощены, и большинство попросту превратится в еду для демонов. Я кинул остров и дыру в щите тяжелым взглядом. «Я принес тебя сюда», — продолжил дракон, «чтобы ты увидел это собственными глазами, чтобы понял и оценил самостоятельно масштабы назревающей катастрофы. Люди должны узнать об этом». «Ты должен собрать всех адамантийцев, оставшихся на Адаре. Только так мы сможем остановить их». Я какое-то время не отвечал. Тупо глядел на остров и на дыру в щите. Тот план по свержению Врлиара теперь казался детской забавой по сравнению с тем, что мне предстоит. «Ты знаешь, сколько в мире осталось адамантийцев?» Наконец спросил я. «Знаю. Всех алмазных людей я чувствую». «В тот миг, когда появляется новый адамантиец, я сразу же об этом узнаю. После истребления дивангеров вас осталось не так уж и много. Твоя тетя в Макридии и ее дочь еще девять человек в остальных государствах материка. Я помогу тебе их собрать и убедить, что вы все должны сплотиться». «Хорошо», — кивнул я. «Альвару и ее дочь я возьму на себя. Ты собери остальных. Еще я поговорю с сопротивлением». Среди них много магов, то мы сможем собрать отряды из создателей. Да. И они должны об этом знать. Вместе мы сможем противостоять Верляру и его тварям». Дракон не ответил, но ощутил его эмоции. Он был согласен с моим планом. Кроме тебя. Остались другие драконы? Спросил я, мысленно перебирая все варианты и возможности. Нет, я последний. Холодно ответил дракон. Я тяжело вздохнул. Это, конечно, плохо. С одним драконом далеко не уедешь, но и это уже хоть что-то. Без него я бы вообще не узнал, какую страшную участь готовит миру Зейн в Орлеар. «Думаю, нам пора убираться», — сказал я. «Мы со своей энергией сияем тут, как фонарь. Лучше не испытывать судьбу». «Ты прав», — ответил дракон. И он уже было собрался вынырнуть из воды, но что-то пошло не так. Дракон резко дернулся и ушел под воду. В рот и нос внезапно хлынула вода. Набрать достаточно воздуха я не успел, а совсем наоборот, прежде чем уйти под воду, я выдохнул. В темной воде не было видно абсолютно ничего. Нечто огромное и сильное стремительно уносило дракона вниз. «Держись!» — сказал он и резко изогнулся. Теперь я видел, как буквально в метрах пяти от нас Блестят зловеще-красным светом огромные, как тарелки глаза с узкими горизонтальными зрачками. Даже страшно представить, какие размеры у обладателя этих глаз. Дракон попытался атаковать напавшего демона. Дернулся разину в пасть. Меня потянуло назад. И все же я успел задействовать грань разрушения. Дракон вцепился прямо в морду чудища и загнулся, ударяя когтистыми лапами. Этого недостаточно. То, что я успел разглядеть, В мутной темной воде было слишком огромным, а соответственно одними зубами его не одолеть. Правой рукой я выхватил меч. Жаль, что я так и не узнал от Ананда, как активировать разрушение на нем. Но сейчас едва было на это время. Я воткнул меч в чудище, особо не целись. Главное его ранить. Меч вошел в жирную крупную тушу с легкостью. Отхлынувшей крови видимость окончательно пропала. Но я не упускал меч. Нужно удержаться. «Отпусти меня!» Мысленно велел я дракону. Он распутал мое туловище и ноги. Я вцепился теперь обеими руками в меч, всей силой проталкивая его сильнее в тело демона. Он, кажется, совсем этого не почувствовал и шевелился скорее плавно, чем дергался от боли. Что делал дракон? Я видеть не мог, но не сомневался, что он атакует и пытается вырвать из пасти твари свой хвост. Я, держась за меч как за поручень, чтобы не потерять врага. Второй рукой ударил по телу монстра, запуская разрушение на всю мощь. Темное сияние силы озарило монстра, на мгновение смог увидеть спину огромной уродливой касатки, деформированной демонической энергией. Но любоваться этими изменениями все же было не время. Полюбуюсь, когда эта тварь будет плавать брюхом кверху. От разрушения теродемон задергался, как уж на раскаленной сковороде. Волна бурлящей энергии быстро распространялась, пожирая и спепеляя плоть демона со стремительной скоростью. «Заканчивай, я свободен. Нужно выбираться, тебе нужно дышать», вклинился в разум встревоженный голос дракона. Я обернулся к нему, его голубая чешуя излучала слабое сияние даже во тьме. Он был прав. Воздух быстро заканчивался, и вот-вот начнется асфиксия. Завершать уничтожение демона было бессмысленно. Он дергался все реже и реже, и с такой раной вряд ли сможет восстановиться. Я рывком выдернул меч, и забуглившийся трухлявой плоти ухватился за протянутое ко мне крыло дракона. Он без промедлений начал проворно подниматься на поверхность, оставляя за собой кровавый след. Демон довольно серьезно его потрепал. Впереди уже замаячили звезды, и вот-вот мы вынырнем. А я, наконец, сделаю вожделенный глоток воздуха. И только я было расслабился, как огромная, продолговатая, как змея-тварь налетела на дракона, вынося на всей скорости его в сторону. Я не смог удержаться за крыло и выпустил. Течение меня потащило за драконом и тварью. Воздух в легких стремительно иссекал. На полноценное сражение мне его попросту не хватит. Попытался активировать щит как я уже проделывал в полете с воздухом, но на этот раз совместить с водой. Не учел, что такой щит нужно делать заранее перед погружением, потому что вода осталась внутри щита. Попытался вытолкнуть воду за щит, но эта затея оказалась безуспешной. Нужно было подниматься на поверхность, иначе я попросту задохнусь. Подталкивая себя водной гранью, я вынырнул, жадно хватая ртом воздух. Как только легкие насытились кислородом, а сердца начали стучать спокойнее, набрал в грудь побольше воздуха и снова нырнул под воду. Дракона нужно спасать любой ценой. Без него мне отсюда повросто не выбраться. С воздухом теперь было полегче. Его мне хватит как минимум на 6 минут. Теперь нужно скорее найти дракона и тварь, которая его утащила. Я призвал грани света, превратив ее в луч и просвечивая океанские глубины им как прожектором. Конечно, я так сильно рисковал. Стера демоны, в отличие от Ларв, прекрасно видят, и этот свет для них в буквальном смысле будет как маяк. Но иначе мне не найти дракона. Я попробовал мысленно позвать его и ощутить силу. Ты где? Ты жив? Он не отвечал, а я продолжал просвечивать все вокруг под водой. Они не могли уплыть слишком далеко. Мимо проносились сплошенные обитатели океана, но, к счастью, демонами они не являлись. Вдруг луч наткнулся на нечто огромное и копошащееся. Без труда я разглядел в этом бушующем комке сражающихся дракона и демона. Подгоняя себя грани воды, усиливая поток так, что от скорости заложило водой уши, я ринулся туда, вытянул перед собой меч и приготовился атаковать. За эти доли секунд я пытался вспомнить и найти в воспоминаниях Ананда хоть какой-нибудь намек на секрет активации меча. И тут перед глазами Вдруг вспыхнула картинка. Я снова на корабле банды Дигайро. Я достаю меч из ножен, делаю это неспешно, потому что кучка вшивых ублюдков не может представлять опасности несокрушимому. Я касаюсь пальцами раны на груди, где стрела прошила сердце. Пальцы, измазанные моей же кровью, касаются рукояти меча, и он в мгновение вспыхивает разрушением. Видение резко развеялось как раз в тот миг, когда я был уже почти у цели. Не мешкая, я порезал ладонь и ухватился за рукоять. Меч тут же вспыхнул разрушающей силой, лезвие запылало черно-красным бурлящим светом. Сила моей разрушительной грани стремительно потекла в артефакт, концентрируясь в мече и усиливаясь. Я дарил по черной длине твари, терзающей тело дракона, и готовый в любой миг перекусить его пополам. Тварь была крупнее дракона в два раза. Но, несмотря на это, меч рассек его тело, отсекая длинный хвост, словно тот был не из усиленной плоти, а из пластилина. Разрушение стремительной волной пронеслось по телу демона. Нужен еще один удар, контрольный, и от монстра не останется ничего. Замахнулся, краем глаз увидел, что демон выпустил дракона. Тот обессиленно сник, безвольно раскинул крылья, и начал медленно опускаться на дно. Неужели этот гад убил моего дракона? Не помня себя от ярости, ударил корчащуюся тварь мечом. В один миг разрушения хватило демона от кончика хвоста до вытянутой колыкастой морды и разорвало на части. Что-то силой налетело на меня и впилось множеством острых игл. Я ударил очередного напавшего демона. Этот был не такой крупный, больше напоминающий пирани переростка поэтому разрушение тут же уничтожило его. Но расслабляться было рано. Надо скорее вытаскивать дракона и уводить нас отсюда. Иначе вскоре здесь будет полчище морских демонов. Больше не запуская грань света, но продолжая держать на изготовке разрушительный меч, я пустил в ход грань воды, устремляясь вниз. Слабое голубоватое сияние я быстро отыскал в темноте. Дракон все еще шел ко дну, Здесь уже было слишком глубоко, чтобы стремительно опускаться. Я, может, и полубог, но давление — шутка опасное. «Дракон!» — позвал я, жалея, что он так и не успел мне сказать свое имя. «Дракон!» Вкладывая в зов все негодование и злость, что имелись, направил я к нему ментальное послание. Он вдруг дернулся, словно от разряда тока. Неужели услышал? Дракон выпрямился... Затем обессиленно заворочился. От меня он был еще далеко, в метрах семи, но здесь наша связь уже была более ощутима. «Я слишком слаб. Помоги мне!» Раздался его голос в голове. Я продолжал осторожно спускаться. Давление ощущалось уже довольно сильно. Слегка кружилась голова. Казалось, что распирает изнутри вены и сосуды. Дракон подался вперед. Кажется, на это действие... Он потратил последние силы. Я потянулся вперед, хватая его за гриву и, подталкивая нас потоком воды, начал медленно подниматься. Сейчас главное, чтобы на нас не напала очередная демоническая тварь. «Ты должен помочь мне восстановиться», — сказал дракон. «Как это сделать?» С готовностью спросил я, чувствуя, что воздух снова заканчивается, а голова все хуже соображает. «Ты должен открыть грань исцеления», — Анандо, она была доступна, значит, и ты сможешь ее открыть. Я нехорошо усмехнулся и не ответил дракону. Открыть границ исцеления Легко сказать. Можно подумать, я их открываю по чудьему велению. Ты должен увести нас подальше от острова. Снова сказал дракон. Мой позвоночник сломан. Я не смогу ни плыть, ни лететь. И снова я зло усмехнулся. Дракон будто бы издевался наваливая на меня все больше невыполнимых задач. «Ты Ананд! Ты несокрушимый! Ты оружие богов! У тебя есть на это силы!» Гневно присек мое негодование дракон. Я старался сейчас не думать о том, каким образом мы будем выбираться из этой задницы. Я просто плыл, все больше ощущая, как теряю крупицу воздуха, сознания и контроля над телом. «Только бы выплыть, только бы глотнуть воздуха...» А дальше уже мое анамантийское тело само сделает, что необходимо. Залечится и восстановится. В глазах начало темнеть. Я сам не понял, как так вышло, что отпустил грань воды. И теперь тяжелое тело дракона вновь начало тянуть меня вниз. «Давай!» Раздался резкий, как электрический разряд, и одновременно отрезвляющий крик дракона. «Вперед, плыви! Ты уже близко!» Едва борясь с желанием сделать вдох, Я снова взялся за водную грань, силой выталкивая себя на поверхность. Холодный ветер ударил в лицо и открыл рот, заглатывая воздух вместе с соленой водой. Подавился, закашался, и все же теперь я дышал. Но дышаться как следует я себе не позволил. Дракон прав. Нужно убираться подальше от острова, потому что в любой миг могут появиться новые демонические твари а дракон, истекающий кровью, и наша сила их приманивает похлеще любой приманки. Слабость и помутнение быстро отступали. В одной руке я все еще сжимал меч, во второй крепко стискивал за перепонки драконьи крыло. Так держать его неудобно, может выскользнуть. Дракон, вмиг услышав мои мысли, потянул ко мне свои плавники-усы и обмотал ими мое туловище. От солидной тяжести... Меня в миг потащило вниз, но я успел подхватить дракона потоком воды, сделав что-то вроде подводного вихря, подталкивающего тяжелое тело к поверхности, а затем начал плыть, усиливая скорость еще одним потоком. «Так нам все равно от них не оторваться. Они нас чувствуют, они быстрые», — снова подбодрил меня дракон. «И что предлагаешь? Крыльев у меня нет, воздух я нас поднять не смогу. Тебе нужно исцелить меня». Залечить мой позвоночник только его. Тогда я смогу поднять нас, и мы улетим. Хорошо. Как мне открыть грань исцеления? Может, у тебя есть рецепт? Нет, — ответил дракон. Он есть у тебя. Вспомни, как это сделал Ананд. Как я должен это сделать? Я начинал откровенно злиться. Вместо того, чтобы искать реальное решение проблемы, в которой мы оказались исключительно по вине дракона, Он требует от меня сделать невозможное. Ты это уже сегодня делал с мечом. Ты вспомнил. Значит, сможешь и еще раз. Скорее, Ананд, у нас мало времени». Мысленно выругавшись, я закрыл глаза и сосредоточился. Попытался вспомнить эмоции и ощущения, которые испытывал во время воспоминаний Несокрушимого. Это не помогло. Я решил зайти с другой стороны. Когда я открыл грань защиты, Я хотел нас с Элайной защитить в лесу от волков, и грань поддалась. Когда открыл грань романтии, я хотел помочь Тай и оживить Иску. Это сработало. Когда я открыл грань мироздания, я хотел спасти Эл и себя, и это тоже сработало. Значит, мне нужна сильная эмоция, всплеск и мое чувство. И именно это открывает грань. Но проблема в том, что все это у меня и так имеется, стимулов выше крыши. Близкая опасность, исходящая от кровожадных демонов, сильное желание помочь дракону и скорее убраться отсюда. И если исходить из этой логики, получается, стоит только коснуться дракона и излечить его раны? Ага, держи карман шире. Прямо с разгона вот так взяло все и получилось, как по волшебству. Ни черта это так не работает. Не прилива сил от открытой грани, никаких новых ощущений. Как бы я ни старался... Ничего похожего на исцеление я не имел. Да и вообще, сейчас я только сам более-менее начал восстанавливаться после погружения, а не то, чтобы еще кого-то лечить. На всякий случай, я нырнул и опустился к дракону. Если мои силы возросли, возможно, я и не должен ощущать сильный прилив энергии от открытой грани. В конце концов, я и не каждый раз его ощущал. Например, когда открыл грань воды или огня. «Где рано?» мысленно спросил я дракона. Он не ответил, а направил меня ментально, указав эмоции на боль. Это выглядело как слава, пульсирующий розовый ком на его хребте. И, кажется, я даже ощутил его боль. Несмотря на то, что дракон был создан искусственно, все же он был создан из плоти и крови. И ощущался то же, что и любое другое существо. Кажется, эта наша ментальная связь мне помогла понять, что нужно делать. Какие-то крупицы знаний Аннда, обрывки его воспоминаний, начали всплывать в голове, хотя сначала они мне показались собственными, пока до меня не дошло, что знать этого я попросту не могу. Я коснулся пульсирующего кома, он был горячим, в отличие от остального тела дракона. «По всей видимости, твоя грань целительства открыта недавно, но не сегодня. Возможно, несколько дней назад. Ты ее попросту еще ни разу не использовал» потому я не смог ее определить. Вдруг сообщил мне дракон с каким-то укором в голосе. И тут я и сам увидел, как на кончиках пальцев засияли нежно-розового цвета искры. Когда я успел открыть эту грань? Почему ничего не почувствовал? Неужели во время сражения на корабле? Может, Ананд ее сам открыл? Нет. Разум категорично этому воспротивился, явно намекая, что здесь другое. Дело в Тай-Тай. Меня так разозлило, что она готова пожертвовать собственной молодостью ради целительства, что я невольно открыл себе эту грань. Я ведь даже в порыве гнева думал о том, что нужно открыть себе целительство. Потому что так, когда Тайя даст свою жизненную силу Дайре, я смогу эту силу ей тут же вернуть, и сестра останется такой же, как и была. И что получается? Тогда я ее и открыл? «Подумаешь об этом позже». С нажимом произнес дракон. Явно желая, чтобы я поторопился. Я убрал меч в ножны и приложил обе руки к пульсирующему кому. Внезапно я ощутил все тело дракона от головы до хвоста, словно это тело было моим собственным. Возможно, я не ощущал всю боль от ран, которые были у дракона. Но приглушенно я все же чувствовал истерзанный зубами хвост и хребет. Больше всего беспокоил именно позвоночник. Я знал, что делать. Казалось, что знал всегда. Точнее, технически оно так и было, Ананд знал. Я придал грани немного силы, вставляя осторожно выбитые позвонки на место, пододвигая осколки костей и хрящей, а также порванные ткани, нервы и мышцы. Это было так, словно я пытался склеить разбитую кружку или зашить сильно разорванную ткань. Нужно делать все аккуратно и уделять каждой детали внимание, идти шаг за шагом, заращивая каждое повреждение по отдельности. И да, это не такое уж и быстрое дело при таких-то повреждениях, а еще и торопиться нельзя. Это не разрушение, которым можно долбануть во всю мощь, чтобы в миг все подействовало. Нет, это работа непростая, кропотливая, требующая терпения и осторожности. Можно зарастить что-то неправильно, срастить криво и таким образом только навредить. И дракон это прекрасно понимал. Но, видимо, у нас и вправду не было другого выхода. На целительство уходило неожиданно много энергии. Я даже и предположить не мог, что ее нужно расходовать в таком объеме. Во время работы несколько раз я выныривал отдышаться и набрать в грудь новую порцию воздуха. Дракон все это время следил за периметром. Один раз нам пришлось отплыть подальше. Дракон учуял плавающую неподалеку демоническую тварь. Жаль, что он косатку тогда не учуял. Последние действия были уж чисто техническими, все позвонки ткани стояли на местах и были немного заращены. Оставалось только довести дело до конца и зарастить окончательно. Особо думать в этот миг не нужно было, поэтому я сказал. «Я думал, драконы бессмертные и умеют и сами неплохо исцеляться. Не так хорошо, как адамантийцы, но ты прав, я умею, но сломанные позвонки срослись бы в таком случае неправильно» и тогда я, скорее всего, бы не смог больше летать. Пришлось бы перерождаться. Перерождаться? Слегка удивился я, намекая, чтобы дракон рассказал, пока я заканчиваю. Драконы умеют самовоспроизводиться. Я запускаю задачу перерождения и начинаю формировать в своем чреве яйцо с новым телом для переселения сознания. А когда новое тело готово, я переношу сознание в яйцо и возрождаюсь вновь а это тело умирает. «Очень удобно», — усмехнулся я, добавляя силы в грань и заканчивая сцелительством. На последних штрихах почувствовал, что силы практически иссякли. Очень хотелось спать. Дракон распрямил хвост, пошевелил им, оценивая работу, а затем бодро велел. "Взбирайся, Ананд, пора улетать!» Я залез ему на спину, дождался, когда он меня обхватит усами, А затем дракон вынырнул, быстро уносясь прочь подальше от дыры и этого проклятого острова. Не обязательно было меня сюда переносить. Укоризненно сказал я, когда остров остался далеко позади. Мог бы и просто рассказать о нем. Что? Разве я тебе не поверил бы? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ответил дракон фразою, явно взятой из моей головы. И все равно риск был неоправданный, «Зачем было лезть на рожон? Ты ведь вроде должен быть невероятно умным. А так подставился сам, а заодно и меня подставил. Сам ведь сказал, что и остров, и прибрежная зона кишат демонами». Дракону явно не очень понравилось, что я его отчитываю, и он виновато, будто бы извиняясь, ответил. «Раньше так далеко они никогда не заплывали. Сил я растратил много, и меня нещадно клонило в сон. Я ткнулся во влажную гриву дракона, положил руки под голову, всерьез намеревшись поспать. «Отвезешь меня к деревне Дрей? спросил я, прежде чем провалиться в сон. «Да», — ответил дракон. «Но сначала я должен тебе еще что-то показать». Я встал, вздохнул. Сил спрашивать, что именно он хочет показать, у меня не осталось. «Все равно ведь опять не ответит и будет темнить». Прилетим, сам увижу. Остается надеяться, что это будет неочередная дыра. Поэтому я просто закрыл глаза и тут же уснул. Я проснулся, когда в небе уже начало рассветать. Но солнце хоть и только поднималось из-за бескрайнего горизонта, светило как-то немыслимо ярко. С просонья я не сразу понял, что это далеко не солнце так сверкает. Я повернул голову и увидел нечто невероятное, Нечто, что выходило за грани понимания. Огромный световой столб, размером в обхате с целый город, такой как кей -Дюар, бил откуда-то из глубин океана в небо, резко обрываясь на высоте облаков и расходясь сиреневыми кругами по щиту. Точнее, этот столб и создавал сам щит, держал его и подпитывал. О божественных столпах я слышал многое, читал многое. Я видел рисунки и картины изображающие их, но все это далеко не придает того величия, того невероятного зрелища, как то, что сейчас было перед глазами. Тут уж точно соглашусь с драконом. Такое, несомненно, лучше один раз увидеть. И сейчас дракон нес меня прямиком к этому самому сияющему божественному столпу. Конец второй книги. Читал Алексеев Михаил.